О позитивном и негативном мышлении. Испытываете ли вы желание нравиться? Когда я задаю этот вопрос человеку, предварительно объяснив ему, что такое желание, есть стресс, то в ответ слышу «Нет-нет, такого желания у меня нет». Когда же я спрашиваю «Так значит, вы не желаете нравиться?» собеседник оказывается в замешательстве, ибо это не вполне соответствует действительности. Когда я спрашиваю, бывает ли, что вам необходимо кому-то понравиться, этот вопрос оказывается самым правильным, поскольку ради собственного благополучия и впрямь нужно нравиться многим, хоть и не очень хочется. Потребность — нравиться окружающим, и приязненное отношение с их стороны — два разных уровня, а потому они несовместимы. У человека нет нужды нравиться людям, ему нужно быть самим собой, личностью — Тогда к нему будут относиться с уважением. Если вы говорите, что не желаете нравиться, вы кривите душой. Ведь «не желаю» — это протест против желания. Если бы люди, рассказывая о себе, были способны ощущать себя духовными существами, то не впадали бы во взаимоисключающие крайности. Первая крайность — материалистическая, имеет место, когда человек отождествляет себя собственным телом. И вторая, идеалистическая, предполагает отрицание тела. Будучи противоположными по форме, они одинаковы по содержанию, и в том и в другом случае мы имеем дело с испуганными людьми, которые отождествляют себя с телом и тем самым отрекаются от себя. Если от меня отрекается кто-то из ближних, невелика беда. В худшем случае истребляется мое тело, но дух сохраняется — Вспомните Иисуса Христа, чей дух сопровождает нас до сих пор. Если же я сам от себя отрекаюсь, это подобно самоубийству. Душе выпадают еще более тяжкие терзания. Человек со страхами не замечает того, что душа отдельно выделяет духовную и физическую стороны. Она говорит нашими устами «я и мое тело». Мы говорим «я делаю» и не исправляем себя. «Простите, это мое тело делает, а не я». Это значит, что дух признает своим тело и его действия и отвечает за них, тогда как тело не признает заблуждение души. Допустив ошибку, мы из страха тут же принимаемся себя выгораживать. «Это не я сделал». При этом, упирая на слово «я», обозленный от страха в ближней возражает. «Нет, ты». Виноватый никак не может доказать, что это сделал не он, поскольку физическое тело, а сделало оно, является частью духовного тела. Торг на тему «кто виноват, а кто нет» часто именуют дележкой земли». Эта метафора, пришедшая из подсознания, подразумевает, что дело идет о проблеме материального отношения к жизни, при котором оперируют оценочными суждениями. В основе оценки лежит стремление покарать виноватого, Уравновешенный человек видит в конфликте жизненный урок, который необходимо усвоить. Для человека неуравновешенного и без того все ясно. Дети, так называемые «глупые», не спорят со взрослыми, тогда как со сверстниками они могут досконально выяснять отношения и не успокоиться, прежде чем отыщется виновной. Взрослые, так называемые «умные», быстро учиняют над детьми суд на правах большого и сильного. Разбираться же в мелочах со своими ровесниками они считают ниже своего достоинства, несмотря на то, что ясность необходима. Они надеются, что эту неприятную работу за них проделает кто-то другой. Отстаивать свою точку зрения для них унизительно. Готовность молча страдать происходит опять-таки от желания нравиться. Кому надоедает слащавая угодливость, тот с гиканьем бросается отстаивать чьи угодно права. Когда желание нравиться превращается в нежелание — Человеку все равно, что о нем думают окружающие. Особенности поведения человека обусловливаются особенностями его стрессов. Никогда не выходит из себя только тот, кто натаскан в духе предельной интеллигентности, потому что он ничего не вбирает в себя. Он идет на пролом, подобно бульдозеру. Человек уравновешенный вбирает все в себя, но тут же выводит все наружу. Он подобен ситу которому известно, что в любой ситуации есть чему поучиться, иначе он бы в эту ситуацию не попал. Поэтому он пропускает все через себя, чтобы отсеять все ненужное. Кто страшится быть униженным, тот стремится нравиться людям, так как этот способ кажется наиболее простым способом себя уберечь. Страх вынуждает человека унижаться, прежде чем его унизят другие, а интеллигентность вынуждает скрывать состояние униженности. А вот почему происходящие от скрываемой униженности скрытые болезни способны заходить особенно далеко в своем развитии. Как определить свое отношение к униженности, таких способов много. Например, как вы относитесь к работе, которую выполняют, наклонившись вперед? Если вы предпочитаете мыть пол по старинке, ползая на корточках с тряпкой в руках, если вы с радостью идете на делянку копать картошку, то страх перед унижением у вас невелик. Если после десятичасового выкапывания вручную картошки спина вас нисколько не беспокоит, значит, вы относитесь к унижности без страха и без злобы. Значит, вы не боитесь себя принизить и унизить вас невозможно. Попытайтесь вспомнить, скольким людям вы старались понравиться. Матери, отцу, сестре, брату, бабушке, дедушке, тете, дяде, другу, партнеру, родственнику, товарищу, коллеге, знакомому пациенту, клиенту, продавцу, соседу, воспитателю, учителю, врачу, портному, прикмахеру, начальнику, подчиненному, мужу, жене, мужчинам, женщинам, ребенку, детям. Этот список можно продолжать сколько угодно, но и он будет неполным. Наверняка вы желали понравиться также какому-нибудь животному: лошади, корове, быку, свинье, барану, собаке, кошке, петуху, гусю. Кого боитесь, тому и стараетесь понравиться. А все потому, что надеетесь, что тогда вас не тронут, хоть это и унизительно, и вызывает злость. Желание «нравиться» делает человека находчивым. Одной из находок, носящей красивое название, является «позитивное мышление», которое как будто выручает из любой беды. Присуще ли вам позитивное мышление? Его антипод — негативное мышление, этот корень зла. Но так ли это на самом деле? Каковы ваши наблюдения о позитивном и негативном мышлении? Вероятно, вы замечали, что позитивно мыслящий человек видит всегда только хорошее, а негативно мыслящий — только плохое. С первым приятно общаться, от второго же хочется сразу бежать, куда глаза глядят. А теперь рассмотрим вопрос по существу. Человек с позитивным складом мышления, возможно, действительно видит лишь хорошее, но куда тогда девается плохое? Разве от позитивного отношения плохое становится хорошим, не становится. Позитивный человек страшится плохого. Он подсознательно чувствует, что плохое способно спровоцировать выплеск его потаенной стороны. Страх перед плохим может сделать человека настолько чувствительным, что плохое он инстинктивно чует еще издалека. Развивается способность избегать плохое, обходить стороной. В нужный момент задать стрекача, держать язык за зубами когда нужно подольститься к плохому человеку обворожительной улыбкой, если иной возможности уже нет. Такое умение формирует у человека представление о себе как о хорошем человеке. Пример из жизни. Ко мне со своей бедой обратилась дама среднего возраста. Читая мою книгу «Душевный свет», она не могла отделаться от впечатления, что это Вилма. Злой человек и ни о чем, кроме как о страхах и злобе, не говорит. Сама же она в течение всей своей жизни видела только хорошее и соприкасалась только с хорошим. Так оно и было до недавних пор, но затем все в одночасье изменилось. Ей довелось изведать жестокость, злобу, панику, провокационные придирки, на которые невозможно было не отреагировать. Размышляя о произошедшем постыдном событии, Она поняла, что все ее радужно обманчивое представление о жизни потерпело крах не столько из-за людей, сколько из-за того, что выплеснулось из нее самой, а еще больше из-за того, что осталось невыплеснутом. Ей так хотелось выкричаться, побуянить, грязно выругаться, однако приходилось молчать из-за соображения интеллигентности. До нее вдруг дошло, сколь глупой и наивной она была всю свою жизнь. Страх соприкоснуться со злом вынуждал ее стараться всем понравиться, пренебрегая собственными потребностями, отказываться от полноценной жизни, никого никогда ни о чем не просить, во всем себя ограничивать. Ей казалось, что раз ей не говорят ничего плохого, значит, она хороший человек, поэтому и не вышла замуж. Кто их знает, этих мужчин? Поэтому и не обзавелась детьми. Из-за них тоже могут быть неприятности. Жить, будучи хорошим человеком, в тесной коморке, которую стыдно показать людям, и с вежливой улыбкой отказаться от хорошей квартиры, лишь бы никто не подумал ничего плохого, на такое действительно способен лишь очень хороший человек, который сам верит в то, что плохое — это хорошо. Однако подобное лицемерие не может продолжаться вечно. Желание доказать свою положительность ценой подобного самопожертвования однажды достигает критической черты — и притягивает к человеку тех, кто вытаскивает истину на свет Божий. Так и произошло. Стоило завившимся к ней молодым щенкам затявкать, как она набросилась на них точно фурия, хотя намерения у них были вполне мирные. Они пришли подивиться на это странное существо, всю жизнь прожившее в слепоте. Однако у женщины сработал инстинкт самозащиты, и ее положительность вывернулась изнанкой наружу. При виде своей истинной сути женщина испытала шок. От отчаяния она заболела. «Хочу хорошего» — таков девиз человека с позитивным мышлением. Большинство людей считают себя хорошими только на том основании, что они желают хорошего. Они не воспринимают желание как негативность. Представьте себе человека с радостным видом, загребающего себе обеими руками хорошее. «Желаю хорошего», «желаю хорошего», «желаю хорошего», «Желаю хорошего для всех». Ему радостно, потому что, желая для окружающих материальных благ, он приобретает для себя духовное благо, то есть душевное спокойствие. Плохим такого человека назвать никак нельзя. Никто ведь не понимает, что людям он раздал богатство, а себе оставил ценность. Все хорошее скапливается внутри человека. Чтобы уместилось побольше, надо поплотнее утрамбовать. Благое желание само по себе является прессом, уплотняющим стрессы, а кто желает демонстрировать свою положительность, тот и не станет сильно утрамбовывать. Если на складе не оказалось свободного места, его расширяют, человек полнеет. Душевная переполненность материализуется в телесную раздутость. Толстого человека всегда считали хорошим. Так оно и есть, но лишь на физическом уровне. У людей с маломальским избыточным весом — Бросается в глаза их жизнерадостность, что зачастую неестественно и нелогично. Наедине с собой либо с домашними они, как правило, совершенно другие. Это не означает, что люди с приятной внешностью ведут себя иначе. Что это значит? А то, что люди путают душевное спокойствие с душевным покоем, либо отождествляют их. Позитивный образ мыслей дарит душевное спокойствие. Между тем на душе у него может лежать тяжелый камень, Но покуда человек радуется спокойствию чувств, он этого не ощущает. Душевное спокойствие он принимает за душевный покой. Его душевный покой утрачивается из-за о ближних, и потому он считает ближних нарушителями своего душевного покоя. Отсюда следует логический и вывод. Если окружающие были бы хорошими, то и мне было бы хорошо. И он принимается перевоспитывать ближних, ибо сами они этого не сделают. Его логика такова. Хорошее наступит тогда, когда будет уничтожено плохое. Вот он его и уничтожает. Человек с негативным образом мыслей постоянно против этого протестует. Не желаю. То ему одно плохо, то другое и вообще все. Бывают люди, которые ни в чем не видят хорошее, и от них не услышишь доброго слова, даже оказавшись на торжественном приеме среди разнаряженных гостей и, пребывая в приподнятом настроении, они не приминут обратить внимание на то, что у кого-то из присутствующих болтается пуговица, а у кого-то помялось платье. Они никогда не испытывают ни душевного покоя, ни душевного спокойствия. Подобное поведение вызывает у хорошего человека отчаяние, ибо сам он из деликатности постарался бы не заметить изъяна у другого хорошего человека, нашел бы ему какое-нибудь оправдание. Хорошие люди с одобрением относятся к деликатной речи о морали, сопутствующей подготовке к праздничному вечеру, однако на поверку результат оказывается обратным. Хороший человек попросту действует на нервы плохому человеку и плохой ставит его на место, чем обижает хорошего до глубины души. Наступает день, когда у позитивного человека лопается терпение, и он уходит. Наконец-то и он произносит «не желаю» и уходит, ибо не желает становиться негативным. Если бы хороший человек любил плохое, то догадался бы спросить, чего же он не желает. Негативно мыслящий человек не желает плохого. «Желаю хорошего» и «не желаю плохого» — это ведь по сути одно и то же. Различаются лишь слова, то есть форма выражения. От того-то позитивно мыслящий человек становится толстым, а негативно мыслящий — худым. Скажите, каким образом можно сделать стоп модели с позитивно мыслящего человека — Только путем отчаянного самоистязания, голодания, труда до седьмого пота. Если топ-модель говорит, что не испытывает проблем с соблюдением диеты, значит, это просто человек с негативным образом мыслей, который на работе носит маску приятного человека. Негативно мыслящий человек может быть вполне миролюбивым и произносить свои негативные суждения в полголоса, либо вовсе о них умалчивать. Однако окружающим он неизменно действует на нервы. В Эстонии множество таких людей серьезных, мрачных, замкнутых. Потому я и постаралась понять, отчего они такие. Поглядела я на мир глазами негативно мыслящего человека и удивилась. Хорошего он вообще не видит, ибо хорошее для него настолько естественно, что не бросается в глаза. Ведь это естественно, что на бал приходят в бальном наряде и с радостным настроением. На балу болтающаяся пуговица, разве нет, выглядит неестественно. Зато плохое он видит словно через лупу, либо под микроскопом. Плохое подвигает негативно мыслящего человека на благие дела. Ему кажется естественным, что плохое должно быть обращено в хорошее. Позитивно мыслящий человек говорит. О чем? Разумеется, о хорошем. Негативно мыслящий человек делает. Что делает? Переделывает плохое в хорошее. Если бы мы потихоньку уменьшили свою позитивность и также помаленьку негативность, то в сумме получилась бы вполне нормальная нормальность. Поскольку сами мы пока не умеем исправлять качество своей жизни, то за нас это делает жизнь. Позитивность, накапливаясь сверх меры, превращается в негативность. Для кого быть хорошим — вопрос жизненно важный, тот принимается скрывать свое плохое и заболевает. Заболевает также плохой человек, который уже не надеется стать хорошим, хотя и хочется. Так у супругов, один из которых толстый, а другой худой, могут быть совершенно одинаковые внутренние болезни. Глядя на одну и ту же вещь, один говорит «хорошая», другой «плохая». Оба суждения являют собой оценку, которая остается у человека внутри. Хорошая, залежавшись, делается плохой. Плохая уже и без того плохая. Оттого и развивается одинаковая болезнь. Если у таких супругов есть ребенок, желающий нравиться в равной степени обоим родителям, то он растет худым безо всяких диет. Однако вероятно, что болезнь будет у него аналогичной. Человек с хорошей фигурой может не бояться избыточных калорий в случае, если его желание нравится людям приятным и нежелание нравиться людям неприятным более-менее между собой уравновешены. Теоретически это возможно на практике же человек льнет либо к хорошим либо к плохим отчего нарушается обмен веществ у кого позитивное мышление регулярно чередуется с негативным тот стройный но нездоровый если у него пока еще не успели развиться физические болезни то наверняка уже имеются психические отклонения кто на все заявляет не желаю не желаю не желаю тот постоянно выплескивает свои нечистоты Идет дальше и вновь вступает в те же нечистоты. При этом протестуя: не желая вставать, не желая ложиться спать, не желаю есть, не желаю быть голодным, не желаю приходить, не желаю уходить, не желаю так, не желаю эдак, не желаю того, не желаю всего словом, сплошное недовольство. Если внимательно понаблюдать, оказывается, что человек выполняет все потому что должен. У такого человека на костях мяса не нарастет. Зато наверняка возникают болезни головы и пищеварительного тракта. У толстых болезни пищеварительного тракта происходят от того, что толстые заставляют себя быть хорошими. У худых болезни те же, так как они заставляют себя переделывать плохое в хорошее. Ребенок, который вырастает в семье с негативным складом мышления, наверняка не желает быть похожим на своих родителей. Он способен очень болезненно реагировать на плохое, тогда как окружающие причисляют его к людям с позитивным мышлением. Чем больше его хвалят за успехи, тем толще он становится. Ребенок, который вырастает в семье с позитивным складом мышления, наверняка боится оказаться хуже своих родителей. Чем сильнее страх, тем беспощаднее он ведет свою подрывную работу и ребенок вырастает тщедушным и хвором. У позитивных родителей не должно быть плохого ребенка, поэтому такой ребенок отчаянно старается скрыть свою негативность. Его худоба может стать болезненной. Таковы, например, больные анорексии. Желание быть хорошим заставляет человека налегать на еду, а отвращение к подобной жизни вызывает рвоту. Бытует мнение, что с негативно мыслящим человеком невозможно ужиться. Я же утверждаю, что такого человека можно даже любить. Только его нужно принимать таким, каков он есть. И чем искренней вы его любите, тем лучше понимаете его, и тем явственнее видите, насколько он облегчает вашу жизнь. Но переделать его по своей мерке невозможно. Если будете пытаться, вам же будет хуже. Если хотите ему понравиться, он не заметит ваших ухищрений, и вы опять обожжетесь. У таких людей есть еще одно качество. Они по своей натуре верные и преданные. Негативность и позитивность являются оценочными суждениями материального уровня. Если позитивно мыслящий человек преимущественно витает в облаках, то негативно мыслящий человек в первую очередь видит мелкие проблемы материальной жизни. В старину о позитивно мыслящем человеке говорили, что языком он способен выстроить целый город, а руками — ничегошеньки. Теперь это объявляется единственно правильным складом мышления, поэтому позитивные люди — как бы имеет право навязывать свою позитивность людям негативным. В итоге негативный человек перестает выискивать недостатки в материальной жизни и принимается выискивать недостатки в душевной жизни позитивно мыслящего человека. Равновесия нет ни в том, ни в другом. В народе принято делить людей на два вида — на тех, кто мелет языком, и на тех, кто горбатит спину — Не все работники умственного труда относятся к первым, и не все работники физического труда — ко вторым. Человек наблюдательный понимает, кто есть кто. И вообще, у нас у всех имеются в наличии обе грани. Позитивное мышление необходимо тогда, когда человек попадает в беду. Например, когда необходимо поднять настроение человеку, внезапно попавшему в больницу и находящемуся в состоянии депрессии иначе он может не выкарабкаться. Когда страхи рассеяны, у человека крепнет надежда, и он мобилизует волю, чтобы выздороветь. И лишь когда человек избавляется от жалости к себе, с ним можно вести разговор о его ошибках. Неважно, какого ранга человек, попавший в беду, высокого или низкого, в беде все мы одинаковы. Повседневная жизнь доказывает, что люди не верят в болезни тех, кто всем миром признан виновным, и не жалеет их. Никто не верит в их душевное страдание. Все жаждут одного лишь возмездия, не понимая того, что эти люди уже наказаны. В такой ситуации крайне необходима позитивная настроенность. И если в беду попадает человек, мыслящий позитивно, его легко вновь настроить на позитивность. Если же ему говорят, что ситуация для него безнадежна, позитивность может вывернуться наизнанку и задать жару всем сопричастным. Иными словами, Берегитесь все, кто имеет привычку себя успокаивать и перебарщивать. Обиженность позитивного человека всегда опасна. Если в беду попадает человек мыслящий негативно, с ним бывает легче справиться. Он не желает слушать ваших увещеваний, поскольку привык сам выкарабкиваться из беды. Если вы будете донимать его своим желанием понравиться, он пошлет вас подальше, куда вы от обиды отправитесь. Мужчина является творцом материального уровня, поэтому у мужчин чаще встречается негативное мышление. Мужчина — это дух, в сознании которого живет потребность в духовности, однако он не может оторваться от земли, не укрепив при этом материальный уровень. Бог дал мужчине способность делать работу разумно. Мужчина думает и делает, делает и думает. Знание и чувства, то есть мозг и сердце, находятся у мужчины в такой прямой связи, что если работа ладится, то развивается и духовность, поэтому не стоит стыдиться негативного мышления мужа и не стоит беспокоиться, потому что это постепенно пройдет как и всякая плохая болезнь душа мужчины чувствует когда мудрые знания начинают теснить разумные знания и исправляет свою ошибку, если это позволяет ей сделать если тело мужчины обращает Все знания на созидание физического уровня, то это и есть проверка его знаний и восприятия. Все, что воздвигнуто мужчиной, будет стоять, если мужчине позволяют быть мужчиной. Помешать ему быть мужчиной может только женщина, либо по-женски корыстолюбивый образ мыслей, присущий кое-кому из мужчин, поэтому не следует надеяться на милосердие ближних. Нужно быть самим собой. Негативно мыслящий мужчина замечает любую вещь, требующую хоть малейшего исправления, и сразу принимается устранять неполадки. Он даже чует наперед, что вещь скоро сломается. Но если женщина со свойственной ей умелостью искусно маскирует возникший у вещи дефект, ей может не поздоровиться. Эстонский народ смог уцелеть благодаря негативно мыслящим людям, особенно мужчинам, ибо суровая внешняя форма не означает отсутствие душевного содержания. За последние годы видимость свободы, за годы позитивности численность населения заметно сократилась, поскольку мы перестаем быть эстонцами. Мы все больше становимся чуждыми для себя европейцами либо американцами, не осознавая того, что эстонская земля дала нам язык, которым определяется своеобразие национальной души. Американец не может быть счастлив в Эстонии, если он не сливается воедино с душой страны, или, иначе говоря, если он не начинает думать на этом языке. Испытывать радость, возможно, но не счастье. В нашей стране много людей, не говорящих на ее языке. Они, вероятно, родились здесь и выросли, учились в школе и работают, однако не сумели выучить эстонский язык. Почему? Если вы скажете, что они ленятся, то ошибетесь. Причина заключается в страхе. Малые народы охотно изучают языки больших народов, поскольку малому нравится ощущать себя большим. В большом... Сидит страх оказаться малым. Особенно если численность не так давно позволяла относиться к малому народу с высокомерием и горделивостью. Это проблема для всего мира, и было бы глупо винить в этом ближайших соседей. Бог дал мужчине способность правильно выстраивать по времени и по ранжиру свои земные работы. Это значит, что мужчина может быть занят десятью делами, а тут жена вдруг подбрасывает еще одно, чрезвычайно срочное. А вслед за ней соседка. Настоящий мужчина, для которого незавершенная работа является негативностью, не позволит себе отвлекаться на просьбы. «Да сделаю я», — говорят обычно такие мужчины. И, может быть, добавляют. «Куда спешить?» Женщина-то злит. Мужчина размышляет и осиливает первую работу. Если женщина видит это, то наверняка сетует. «Он никогда не делает то, что я говорю». Какое бы дельное предложение я ни сделала, он притворяется, будто не слышит. Столько важных дел накопилось, а он возится с мелочами. женщина воспринимает свои желания как мудрые и важные, а мужчины как бы напрочь лишены разума. И лишь когда ситуация накаляется до состояния войны, и жена начинает отдерживать сверх, муж бросает за борт и жену, и ее дела. Когда именно мужчина отвергнет женщину, зависит не только от мужчины. Итак, чем больше жена причитает, тем вероятнее, что мужчины и не станет доводить начатое дело до конца, а отправятся, например, в кабак, либо на поиски менее требовательной женщины. Будь у женщин терпение понаблюдать за выполнением одной работы от начала до конца, они бы увидели, что благодаря этой пустяковой работе проделывается добрая половина другой работы, а другой работы проделывается две трети следующей. А третьей проделывается 3 четвертых, четвертый, четвертый, 4 пятых, пятый, пятый, 5 шестых женских желаний. И желанием женщины выполняется 6 седьмых следующей мужской работы. А там и 7 восьмых, 8 девятых, 9 десятых и так до конца. Ведь ремонт автомобильного двигателя не начинается с помыва машины, как это норовят делать женщины, убирая квартиру. Мужская работа конкретна и четко разграничена, как и материальный уровень. Нарушение очередности запороло бы всю работу. Женская работа безгранична, как духовный уровень. Женщина создана для любви. Неважно, в какой очередности ты любишь, любовь всегда остается любовью. Причем любовь это вмещает в себя все женские работы. Всем нам следовало бы знать различия между противоположными полами и их учитывать, тогда каждому стало бы легче жить. Тогда женщина смогла бы порадоваться ⁇ Ой, ты уже сделал! ⁇ Когда же ты все успел? ⁇ Подобный приятный сюрприз выпадает женщинам лишь тогда, когда они настолько заматываются своими делами, что у них не остается времени командовать мужьями. Если бы женщины умели сделать из этого вывод, вместо того они только и знают, что повторяют типично женскую фразу ⁇ А я ничего еще не успела сделать ⁇ Эта фраза означает, что то, что женщинам нужно сделать, действительно не сделано, а то, что должно сделать, сделано. Если что-то делается без любви, оно все равно как бы не сделано. «Мне некогда любить, мне нужно кормить семью», — желаете возразить вы. Если бы вы только уяснили, что для любви не нужно времени, нужно относиться к работе с любовью, и все сделается быстро и легко, Еще и ближние предложат свою помощь. Если вы надрываетесь, ненавидя ближнего, то вы автоматически переносите ненависть на работу, и вам не имеет смысла говорить, что работу вы любите. На деле же вы цепляетесь за работу как за спасательный круг и используете ее как отдушину для своей ненависти, иначе стали бы бросаться на людей. Если жена старается из благих побуждений обратить взор мужа в нужную сторону, то муж переводит взор с недостатков в домашнем хозяйстве на недостатки жены. Мужчина, который придирчиво приглядывается к телу жены, ее разуму и душе перестает замечать хозяйственные проблемы. Он старается переделать жену и, если терпит неудачу, отправляется искать женщину получше. Поэтому, женщины, любите мужа таким, какой он есть. Тогда муж будет, делая свою работу, любить вас. Если же вам угодно, чтобы он не сводил с вас глаз и без конца хвалил, вам придется ждать долгие годы. Возможно, и не дождётесь. Если вы желаете нравиться мужу своим умом, то становитесь назойливы и муж, который обеспечил материальную основу для вашего ума, выбьет эту основу из-под ваших ног. Мужчины, возблагодарите Бога и будьте к женам хоть чуточку снисходительнее. Не обзывайте их постоянно дурами, слабоумными и другими оскорбительными словами. Запомните, у вашей жены ровно столько здравомыслия, сколько нужно ее мужу, то есть вам. Если вы уважаете себя, то уважайте и жену, и тогда рассудительность жены получит возможность проявиться. Ведь женская рассудительность является по существу основой для мужской рассудительности — Человек, желающий понравиться, хочет, чтобы объект его внимания заметил и оценил его старания. На самом деле далеко не все так гладко, как хотелось бы, и человека вскоре охватывает неудовлетворенность. Неудовлетворенность я стала подразделять на позитивную и негативную, лишь когда обратила внимание на то, что неудовлетворенность способна сделать одного и того же человека естественным либо неестественным, а то и чужим. Я стала замечать, что неудовлетворенный человек в беседе со мной может оставаться самим собой, но как только поблизости оказывается супруг или ребенок, он преображается до неузнаваемости. Человека словно подменили. Эту особенность я заметила у многих и начала разбираться, что она означает. Поначалу я думала, что, возможно, собственной неудовлетворенностью я провоцирую неудовлетворенность пациентки, но это оказалось не так. Затем я подумала, что пациентка хочет мне понравиться и потому критически отзывается о супруге и детях, хотя своего мнения я не выражала. Когда я обгляделась, то поняла, что это не только желание понравиться мне или со мной соглашаться. Налицо было типичное стремление сверхкритически настроенной женщины казаться совершенной по сравнению с мужем, чтобы понравиться кому-то третьему. Чем больше людей вокруг тем чаще человек становится чужим для своих, покуда не утрачивает свое естество. «Ты стал какой-то чужой», — говорят такому человеку, и тот обычно обижается, так как подсознательно каждый желает оставаться самим собой, то есть человеком. Собственное отчуждение человеком не ощущается и не признается, поскольку он успел перенять у окружающих их склад мыслей, перенял из благих намерений. Отсюда частые обиды и ссоры. Если человеку, достигшему больших высот, говорят, не покривив душой, «ты с годами вообще не изменился», это означает, что человек сумел остаться самим собой и таковым совершенствоваться. В то же время человек, отчаянно старающийся себя изменить, делает в некий момент ужасное открытие. «Я вовсе не изменился. Мои проблемы никуда не делись». Желание измениться вынуждает человека менять себя, но он не сознаёт того, что всякое насилие автоматически включает систему самозащиты — В итоге, ни малейшего изменения ни сейчас, ни в будущем, сколько ни старайся. Позитивная, она же естественная неудовлетворенность являет собой отношение к неусвоенным урокам из своих предыдущих жизней, для усвоения которых человек выбирает родителей с теми же стрессами, что и у него. Покуда они не помогут обрести ясность, человек будет искренне неудовлетворен своими незавершенными делами. Когда такой человек выражает недовольство чем-либо, Ему не говорят, мол, не суй свой нос в чужие дела. Негативная или неестественная неудовлетворенность имеет место, когда человек перенимает чужое отношение, чужие суждения, поскольку желает нравиться ближним. Отношение к кому-либо, имея подобную неестественную мешанину стрессов, делает человека неестественным. Домочадцы. Друзья и знакомые чувствуют, что родной человек становится чужим. Это чувство может возникнуть в середине разговора. При более тесном знакомстве с этим человеком можно даже определить, кто на него влияет, кто для него авторитет. Так, если жена часто меняет подруг, ее муж может ощущать себя женатым на подругах жены. Он отмечает это и делает верный вывод. Но если у жены одна единственная подруга, то трудно понять, от чего происходит отчуждение. Из желания нравится подруге жена и с мужем начинает вести себя как с приятелем, эдакой подружкой, и он чувствует, что жена уже не та, что раньше. Муж приходит к выводу, что ошибся в жене. Мужчина, ставящий жену перед выбором, либо я, либо подруга, частенько оказывается в проигрыше. О том, как воздействует желание понравиться на мужчин, известно меньше, поскольку мужчины более четко разделяют дом и работу. Также у мужчин отсутствует природное желание — похваляться домом и семьей, Они воспринимают дом скорее как место проживания, хотя в конце века мужчины несколько феминизировались. Так жене может казаться, что она живет под одной крышей с претенциозными друзьями мужа даже тогда, когда их нет в гостях. Куда подевался тот славный доверчивый паренёк, за которого она выходила замуж, Покоренная именно этой милой доверчивостью? Его нет. Вместо него какой-то чужой, Прожектер. Мужчина становится ощутимо чужим, когда желает понравиться другой женщине. Никто не знает, никто ничего не видел и не слышал, но о появлении соперницы собственная жена знает наверняка, ибо мужа как будто подменили. Сам муж этого не замечает, и потому считает, что и жена тоже этого не видит. Точно так же меняется жена, если ей приглянулся другой мужчина. До физической близости, возможно, и не доходит — Однако человек меняется. Это означает, что меняется незримая сущность человека, и это бросается в глаза. Изменение, происходящее с женщиной, более заметно, чем изменение, происходящее с мужчиной, ибо с появлением новой любви женщины расцветают. Потому ревнивые мужья и следят придирчиво. Не слишком ли жена вырядилась? Пример из жизни была у меня в прошлом знакомая сильно желавшая мне понравиться потому что считала что я могу поспособствовать ее повышению по службе она стала зазывать меня в гости как то раз я собралась и пошла посидела в гостях минут пятнадцать как пришел ее муж я привыкла называть мужа хозяином женщина же зацепилась за это слово тоже мне хозяин никакой он не хозяин в этой семье верховодила жена о чем я прежде не знала Муж явился слегка навеселе, смиренно принеся кулечек конфет, чтобы нас порадовать. Он подмигнул заговорщически, желая поднять настроение. Это было действительно кстати, поскольку я ощущала себя достаточно неуютно. Тут такое началось. «Ах ты, старый алкаш, вечно ты где-то шляешься!» И так далее. «Положим, до старика ему было еще далеко», — я спросила у женщины. «Он что, куда-то опоздал?» «Конечно, его рабочий день закончился в пять». Было четверть шестого, тогда как место работы мужчины находилось в 15 километрах от дома. Я спросила, «Он у тебя самолетом добирается туда и обратно?» Стараясь обратить все в шутку, ибо не слишком приятно оказаться свидетелем семейной ссоры. Женщина шутку не оценила, а муж укрылся в своем убежище, на кухне. Последовал монолог жены, который я неожиданно для себя прервала словами. «Знаешь, если бы я вела себя так, мой муж давно допился бы до смерти. И я ушла. Естественно, дружба, на которую женщина рассчитывала, не заладилась. Я приобрела врага, чьё коварство я чувствовала и опасалась, не желая, однако, в него поверить, поскольку по наивности верила в добро. Из-за этой женщины мне пришлось много пережить, но она, как никто другой, преподнесла мне нагляднейший урок лицемерия, доносительства и лжесвидетельства». Благодаря ей моя жизнь резко изменилась, и я стала в большей степени сама собой. Женщина созидает духовный мир, поэтому негативно мыслящая женщина плохое видит прежде всего в человеке. Мужчина может обругать тебя последними словами за то, что ты сделал, а женщина ругает за то, что ты плохой человек. Дальше слов дело не доходит, так как разгорается жуткая ссора — Реакция на женскую оценку бывает болезненная, потому что ни один человек, ни одно духовное существо не бывает ни хорошим, ни плохим. Оценивание человека означает его уничтожение. Есть такие, кто позволяет себя уничтожить, а есть и такие, кто не позволяет. Позитивно настроенные люди делятся на две категории. Первая — те, кто подавляют свои желания во имя душевного покоя. Вторая, те, кто не успокаиваются душой прежде, чем добиваются желаемого. Фактически они получают лишь душевное спокойствие, а не покой, да и то на время. В приведенном примере речь шла о человеке, подавившем в себе не только желание, но и потребности. Его образ мыслей, покорность и нетребовательность сформировались под воздействием страха «плохой я никому не нужен», Активная часть позитивно мыслящих людей провоцируется страхом «меня разлюбят, если я буду плохим». О себе они считают, что творят добро, и что без их понуканий ничто не сдвинется с места. Они относятся критически ко всем, на кого взираются свысока. Они не думают о том, что люди, записанные ими в негативные, должны давать им то, что желают они, хорошие люди. Они бывают чрезвычайно приятными людьми, если имеют все, чего желают поскольку впечатления от материального благополучия создают люди позитивные, то человек, который попадает на время из своего земного ада в земной рай, может от восторга сойти с ума. Вы, вероятно, помните, что переизбыток негативной энергии вызывает физические болезни, тогда как переизбыток позитивной энергии вызывает болезни душевные. Человеку, цепляющемуся за позитивность, вдомек, что то, что он делает, не приносит счастья, а приносит лишь радость. Желание и нежелание связаны между собой. Если кто-то кричит «не желаю», мы в этом крике слышим и ощущаем злость. Если те же слова человек произносит очень спокойным голосом, при этом объясняя и обосновывая вредность обратного желания, мы не воспринимаем это как злость. Тем не менее, желание — это злость, а отрицание желания — злость еще большая, ибо она является собой сокрытие злобы, Крикун выплескивает злобу из себя, а утайщик прячет ее в себе, культивирует и тем самым притягивает то, на что злится, в какой-то миг переполняется и его чаша терпения. Если крикун изо дня в день плюет своими словами в лицо ближним, то владеющий собой интеллигент плюет ближнему в сердце в минуты кризиса. Ни тот, ни другой не осознают, что в ближнем они видят себя и оскорбляют опять-таки себя. Первый из-за своего поступка зарабатывает главную боль, а второй — инсульты и паралич. Предельно скрытая злоба норовит дать о себе знать в виде назойливых наставлений, в виде стремления поучать. Умный человек знает все, но не умеет употребить свои знания в повседневной жизни. Больные любят посудачить о том, чего делать нельзя и не следует, и о том, как бывает плохо, когда люди все же поступают по-своему. Сами они болеют, ибо поступают точно так же, но они сознают этого. В ближнем они видят себя, но не узнают. И только сторонний наблюдатель говорит, «Один бронит другого, а рыльца в пушку у обоих». Поэтому следует научиться видеть себя со стороны. По роду своей деятельности я изучаю и выслушиваю больных. И если их стрессы не вызывают во мне особых эмоций, то они не прилипают ко мне и тотчас стираются из памяти когда человек покидает приемную. Это значит, что я свободна от данного стресса. Не отрицая наличия у себя ни одного из стрессов, наблюдаемых у ближних, я освобождаю их, одновременно наставляя пациентов. Мне повезло в том отношении, что учебный материал сам является ко мне домой. Бывают дни, когда я ни разу не высказываю оценок ни людям, ни их поступкам. Это значит, что во мне нет тех стрессов, что присутствуют у пациентов — посетивших меня в этот день. Приятно осознавать, что в данный момент я не притягиваю к себе те болезни, что были у сегодняшних пациентов. Вероятно, вы заметили, что я не случайно сказала «в данный момент». Это не означает, что я не притяну их никогда. Оттенки либо нюансы принципиально того же стресса я начинаю ощущать, когда вновь соприкасаюсь с этой энергией уже на более высоком уровне развития. А это значит, что нужно постоянно контролировать свои чувства, мысли и слова, иначе совершишь неправильный поступок. Если работа над собой превращается в образ жизни, это не вызывает напряжения, то есть это нетрудно. Все имеет хорошую и плохую стороны. Когда нет стресса, это хорошо. Когда я вижу, что человек не понял сути проблемы, а также вижу, что это же проблема — Не ясна множество других людей. Я понимаю, что об этом нужно будет снова подробно рассказать в книге, однако забываю, поскольку это уже не мой стресс. Если у меня этого стресса нет, то стресс ближнего проходит сквозь меня, не оставляя следов. Чтобы о нем не забыть при написании книги, приходится делать заметки на бумаге. Забывчивость может казаться недостатком, но на деле она имеет и положительную сторону. Этот факт еще раз подтверждает истину. А именно... Все, что человек делает, он делает для себя. При написании первой книги мне не нужно было напрягать память. Слова сами собой ложились на бумагу, будто я описывала свою любимую мозоль. Перед тем, как приступить ко второй, я время от времени записывала вертящиеся в голове мысли. При написании третьей я в конце рабочего дня частенько делала пометки, которые затем либо включала в книгу, либо отметала. Сейчас иногда случается, что в присутствии пациента я обрываю себя на полусловие и записываю ключевое слово. Да, правильно говорят, что если человек все еще учит, у него есть чему поучиться самому. Христос не написал ничего, ибо учил любви и прощению. Сократ, отец философии, также не написал ни строчки. За него это сделали другие, ибо это было им потребно. Да и у нас в этом есть потребность. Это длинное вступление я написала для того, чтобы обратить внимание на невидимую подоплеку нежелания. Есть жены, которые не желают понукать мужем, поскольку не хотят его унижать, либо уже не желают, так как осознали свои ошибки. Однако, вопреки ожиданиям, их жизнь не становится от этого моментально легче. Почему? Потому что если люди не раскрывают друг другу душу, не рассказывают словами о переменах в своих взглядах, Проходит много времени, прежде чем ближний уловит эту перемену и с ней свыкнется. Это все равно, что свыкнуться с новым супругом. Следует учитывать и то, что ослепший и отупевший от страха в человек не видит произошедшей с ближним перемены, если не меняется сам. Ведь в ближнем он, как и прежде, видит только себя. С человеком обязательно нужно поговорить. Поскольку большинство эстонцев не раскрывают свою душу, особенно если ближний ранее причинил боль, приходится очень долго ждать, пока люди почувствуют произошедшую в человеке благодатную перемену. Хватит ли у вас терпения этого дождаться? Если вы торопитесь, то не хватит. У спешащего никогда не хватает долго терпения. Поэтому разумнее было бы заговорить самому и словами выразить свои потребности. Если вы высвободили достаточно много желаний, То суст, как бы, само собой слетит чудодейственное. Мне нужно. Если человеку действительно что-то нужно, ему идут навстречу. Если же вы желаете этой фразы обмануть ближнего, то вы оскверняете священную потребность и получаете особенно болезненный ответный удар. Например, вам нужно повесить что-то на стену, и вы желаете вбить в стену гвоздь элементарно, вбить, а не высверлить в бетонной стене дырку. Вы уже подыскали славный маленький сверкающий гвоздик, достали молоток и просите мужа загнать гвоздь в стену. Муж начинает ворчать, типа того, что опять этой женщине не втерпёшь, только отвлекает мужа от важных дел. Вы бы и сами справились с этой работой, однако решили уважить мужа, и вот тебе на. Вы обижены до глубины души, особенно потому, что давно позабылось то время, Когда муж делал что-либо по вашей просьбе, либо когда вы последний раз ему мешали. Вы стоите, испытывая бессильную жалость к себе. Руки повисают плетьми, на глаза наворачиваются слезы, но даже заплакать нету сил. Вас охватывает необъяснимое оцепенение и апатия. О гвоздей не вспоминаете. Муж берется за молоток, чтобы поскорее спихнуть докучливое дело. Почему он так себя повел? Если бы вы знали, с какой властной женщиной ему пришлось недавно столкнуться и насколько она вывела его из себя, вы бы не стали об этом спрашивать. Была ли это его мать, которая насела на своего мужа, либо сына со своими желаниями, или соседка, которая обошлась точно так же со своим мужем, либо сотрудница или начальница? В любом случае, мужчина повел себя на манер испуганного человека, запротестовал против желаний женского пола, Да, он ударился в обобщение и перегнул палку, но если вы уясните себе, что протестовал не он сам, а его страх, и протестовал не против вас, а против вашего желания, ваша обида улетучится. Если вам бросается в глаза дурное настроение ближнего, неприятная ворчливость, странное угловатое поведение, и вы спрашиваете себя, что с ним происходит, что терзает его душу, какой в этом подтекст для меня, «Вдруг я смогу ему помочь?» То вы чувствуете ответ. Человек этот не задевает вас, не пугает, не злит, не раздражает, не вызывает желания ему насолить, не рождает у вас огульного обобщения, что он и есть такой. Тем самым вы делаете хорошо себе, да и ему становится немного лучше. Если забивание гвоздя составляло бы вашу истинную потребность, муж не стал бы протестовать. Мужской протест может быть столь великим, что перерастает в желание делать все наперекор женским желаниям. В этом случае муж идет и заменяет принесенный вами славный маленький сверкающий гвоздик на некрасивый большой черный шуруп. Да, этот шуруп не пригляден. Ему место в стене сарая, либо бани. Да, он не выполняет того предназначения, которое вы ему уготовили, и теперь придется как-то замаскировать его от посторонних взоров. Он. Постоянно лезет вам на глаза, и вы считаете, что другим и подавно. Вы желали красоты, а получили уродство. Муж, возможно, тоже не очень доволен тем, как получилось, однако на это его подвигнул протест, и он ничего не мог с собой поделать. Себе он еще может признаться в собственной неправоте, но только не жене, ибо признание в том, что работа была сделана со злостью, вызывает чувство унижения. Унизиться же перед женщиной ни один мужчина не желает. Вернее говоря, Ему нельзя этого делать, ибо мужчине на материальном уровне предназначена роль главы семьи. При повторении аналогичных ситуаций, испытываемая вами печаль бессилия и обиды унижения, могут однажды достичь критической черты, и вы заболеете. Вы можете сказать, что всему виной проклятый гвоздь, однако злитесь все же на мужа. Если в своей положительности вы так не думаете то подсознательно все же ощетиниваетесь против мужа, и он не станет появляться по своему почину возле постели, куда вас уложила болезнь. Если попросить его об услуге, он ее выполнит, но тут же поспешит удалиться по важному делу. Почему? Потому что вы его вините, и он это чувствует. Он не желает быть виноватым. Он боится оказаться виноватым. Почему не заболел муж? потому что выплеснул наружу свой протест. Сперва интонацией и словами, а когда это не помогло, весь свой гнев обрушил на шуруп. Муж добился чего желал. Возможности излить обиду, вызванную самоуправством женского пола на конкретного его представителя. Что с того, что это была его собственная жена, в данный момент не виноватая ни в Но Вы же ничего не добились. Хотели по-женски создать красоту, а результат непригляден. Хотя шуруп — вот он. В стене многовековая униженность женского пола верховенством мужчин по праву более сильного вылилась в виде воспаления. Вполне естественно, что воспаление это гинекологическое, неважно, как долго продлится ваша болезнь. Если один из вас не осознает своей ошибки, то не осознает и другой, и через некоторое время эти стрессы снова накопятся у вас обоих, и все повторится вновь из-за очередного пустякового инцидента. Либо эти стрессы будут копить силу для болезни посерьезнее. Что же делать? Сидеть сложа руки и смотреть, как дом зарастает грязью, жить в пещере и радоваться, что над головой крыша, что стены не падают и что сами, слава богу, еще живы? Спросите вы. Нет, этого не надо. Высвободите свое желание наводить в доме красоту, и тогда вы не будете стоять перед мужем с виновато пристыженным видом, ощущая унижение за то что приходится его беспокоить, и не будете тем самым унижать мужа. И уж тем более не станете с горделивостью отстаивать свои права. И, что было бы еще хуже, не станете забивать этот гвоздь сами. Любой мужчина со стрессами впадает в ярость при виде того, как женщина забивает гвоздь, либо при виде уже вбитого гвоздя. Если вы беретесь за молоток, муж может вырвать из ваших рук гвоздь и вбить его наперекор вашему желанию — не туда и не так как вы желали муж отомстил вам посредством гвоздя он дубасил по гвоздю словно дубасил вас и вы это чувствовали а сами разве не отомстили ему тем что стали забивать гвоздь отомстили и еще как муж со злостью сделал свое дело вы допустили более серьезную ошибку но не признаете этого и потому заболели мужчины часто любят красоту покуда она не поблекнет покуда женщина не становится их собственностью. Собственническое отношение не позволяет осознать, что красота составляет также и потребность. Если человек получает то, что желал, то вскоре его тянет на новое. Так женщина превращается в вещь, которая на фоне любой формы мужского самоутверждения становится безделушкой. Еще никогда прежде, даже тогда, когда многоженство было делом обычным, замужние женщины не ведали со стороны мужей такого пренебрежения, какое им выпало в нашу эпоху, когда мужчины больше всего желают доказать, что являются мужчинами. Потребность быть человеком под воздействием страха превращается в желание быть мужчиной. У такого мужчины жена обязана держаться в его тени серой мышкой, чтобы не потревожить мужа, пока тот становится мужчиной. С такими мыслями муж до самой смерти не станет мужчиной, Вместе с тем, подсознательные попытки жены дать мужу недостающие отвергаются им, покуда она не уходит. Тогда он обычно пробуждается. К сожалению, все повторяется снова, как только мужчина обращает в свою собственность новую красоту, то есть новую женщину. Гибнет как красота, так и создатель красоты — женщина. Женщина любит только внешнюю красоту, покуда не расплачиваются за это самым суровым образом — Преклонение женщин перед внешним блеском приобрело в современную эпоху критические масштабы и носят крайний характер. Столь крайний, что превращает мужчину в женщину, в того, кто гоняется за материальной красотой. Вот почему у мужчин возникает в качестве противовеса потребность доказать, что он — мужчина. Кто является настоящим мужчиной, у того такой потребности нет. Кто не является таковым, тот ничего не сможет доказать. Мозг мужчины не помнит, что в предыдущей жизни он сам был такой женщиной, которой пришлось под конец жизни проливать слезы, осознав, что жизнь прожит впустую. Внешняя положительность не принесла счастья. Дух-то помнит, но измученный страхами мозг не способен исправить ошибку. Он способен ее лишь усилить. Будь муж человеком, он спрашивал бы у жены, «Тебе это нужно? Для чего нужно? С какой целью нужно? Когда нужно?» И женщина отвечала бы по-человечески, как положено, не было бы ссоры, обид, а были бы и жизни красота, и бы так потребно, поскольку жизнь начинается с женщины, а самым главным творением женщины является мужчина, он же дух, то женщине нужно в первую очередь освободить мужчину, тогда женщина перестанет быть тюрьмой, в стену которой так и хочется побольнее засадить гвоздь. Хорошо, если и мужчина осознает в себе собственнические инстинкты и предоставит женщине свободу. Тогда не пришлось бы переламывать женщину. Удовлетворение собой и близким человеком является собой творчество. Свободная женщина созидает духовный мир посредством свободного мужчины. Свободный мужчина созидает физический мир посредством свободной женщины.